Время действия. Тот же понедельник. Вечер. Место действия. Школа Кэрин. Кафе. За столиком в углу зала три подружки за чашечкой кофе с планшетами и ноутбуками. Периодически координируя действия друг друга, что-то целенаправленно ищут в сети. Посмотрите, это что, она? Ммм, откуда эта фотка? Со странички одной девчонки. Она училась вместе с юнми и у нее выложено много школьных фотографий. Там не подписано, но похоже, это она. Ммм, не очень-то похоже. Если только она не сделала себе пластику. Кто? Юнми Она что, ненормальная делать пластику в таком возрасте? Не знаю. Может, на что-то рассчитывала? Сохрани фотографию. Пауза, наполненная запахом кофе и звуками сосредоточенного сопения перед экранами. Вау! Пресвятые ананасы! Вы только посмотрите на это! Что там у тебя? «Девчонки, я нашла ее сертификаты по иностранным языкам!» «И что? Что в них такого, что ты так восхитилась?» «Смотрите, пять сертификатов и у всех оценки выше 990 баллов!» «Не может быть! Покажи! И мне, и мне покажите!» «Вот, смотрите!» Три головы упираются друг в друга перед экраном. «Вот это да!» «Зачем она тогда поступила в школу Керин?» «С такими знаниями ее бы легко взяли в Скай!» «Ничего себе!» «Понятно теперь, почему преподаватели дают учить ей только китайский». «Ц...» Пауза. Головы задумчиво расходятся по своим экранам. «Я зашла на сообщество ее класса. Задала на форуме вопрос. Надеюсь, они быстро ответят». «Интересно, как она смогла выучить столько языков? Может, она жила за границей? Кто ее семья?» «Простая семья. Мама хозяйка ресторанчика, а сестра учится в университете ЮНСАЙ». «О...» Ее онни ведет пользующейся популярностью блог для одиноких людей. Называется «Ужин с Сунок». Фу, не очень-то она тоже скромна, ее сестра. Название звучит прямо как «Ужин с королевой Англии». И о чем ее блог? Что она в нем пишет? «Ну, я точно не смотрела. Вроде бы ужинает перед камерой, рассказывая о случившемся с ней за день». И все? И это кто-то смотрит, правда? Еще месяца не прошло а у неё уже почти полторы тысячи подписчиков. Ну надо же, кто бы мог подумать, что всё так просто. Я бы тоже смогла так делать. Но мне кажется, что это некрасиво. Становиться успешной, используя одиноких людей, и мы так не сладко. А тут ещё кто-то их использует». Пауза. Внезапно громким шёпотом и пригнувшись к столу. «Смотрите, смотрите, Юнми пришла». «Ага, как обычно, словно королева голову держит». «С её-то сертификатами ей есть чем гордиться». Только непонятно, почему она никому о них не говорила. Вот я бы всем рассказала. И на рояле она отлично играет. Когда только успела научиться. Смотри, смотри, опять одна есть села. Да что с ней такое? Совсем не боится изгоем стать. А пойдемте спросим ее об этом. Думаешь, стоит? Почему нет? Может, у нее что-то не так, раз она одна ест. Вдруг она о ком-то грустит. Так она тебе и скажет. Но спросить-то можно. Смотри, смотри, сколько она сахара в кофе кладет. Это же вредно класть столько сахара. Прыщи будут. По ее лицу не скажешь, что сахар ей вредит. Вон какая кожа ровная. Сижу, никого не трогаю. Хотя хочется кого-нибудь покусать, так жрать хочется. Не выдержав мук голода, дошел до школьного кафе. Взял стакан кофе с печеньками, сел за столик в уголок, дабы не привлекать внимание. Печеньки здесь невкусные, пресные, не как наши. Но я сахару побольше в кофе набухал, для компенсации. Пью сладкий кофе, закусываю невкусными печеньками, ни о чем особо не думаю. Смотрю в никуда, мозг расслабляю. Отдыхаю перед заполнением эмоционального журнала, сил набираюсь. Интересно, а нельзя ли как-нибудь ускорить его заполнение? «Эээ, -э, привет!» – неожиданно раздается рядом голос включаюсь от мысленной картинки в своем мозгу, на которой железный робот железными руками бешено штемпелюет мой эмоциональный журнал здоровенным штампом и возвращаюсь в этот мир. Рядом с моим столиком стоят три улыбающиеся девочки со стаканчиками кофе в руках и выжидающие смотрят на меня. «Девчонок я знаю. Учится на год старше». «Аньон хасыё!» – вежливо отвечаю я, используя официальное приветствие и изображая наклоном головы поклон. «Здравствуй! «Тебя же Юнуми зовут, да? Ты нас знаешь?» «Да, Инха Сонбэ». Называю я ее по имени, подтверждая, что знаю. «Хорошо», – кивает Инха и сообщает. «Мы хотим с тобой поговорить». «Пожалуйста, Сонбэ». Откидываясь назад на спинку стула, делаю я приглашающий жест левой рукой в сторону свободных мест за моим столом. «Я буду рада». «Спасибо», – вежливо благодарят девчонки и быстренько занимают предложенные места. «Как-то они...» «Подозрительно настроены!» Думаю я, замечая непонятное выражение на лице одной из гостей. «Нужно держать ухо востро!» «Ой, тебе нравятся эти печенья?» С милой улыбкой на устах обращается ко мне с вопросом одна из подружек. Начиная, как это принято у девушек, разговор черт его знает откуда. «Из далекого далека!» «Если честно, отвечаю я, не имея желания играть в культурные разговоры за столом, совершенно не нравится «Но остальные еще хуже!» Поэтому я ем эти. С удовольствием смотрю на их озадаченность. Приятно думать, что я сразу порвал шаблон разговора и повел его по своим правилам. А мне всегда казалось, что пирожные тут вкусные. Переглянувшись подругами, удивленно говорит девушка. На вкус и цвет все фломастеры разные. Не став спорить, соглашаюсь я и киваю. Собеседницы снова мешкают. Видно, соображая, при тут вкус и фломастеры. Похоже, таких прибауток у них тут нет. Есть другие, которых не знаю я. Я пользуюсь своими, и поэтому каждая моя шутка требует обдумывания, поскольку звучит для услышавших ее в первый раз. «Тебе не нравится, как тут готовят? Правда?» – удивляется еще одна девушка. «Если честно, – думаю я, – мне кажется, что местные повара ставят на нас опыты, играя в игру. Интересно, а это они тоже сожрут? Но я человек культурный, поэтому так говорить не стану». «Я привыкла к другой пище, санбэ», – дипломатично отвечаю я. «Какой?» – тут же следует быстрый вопрос, заданный очень заинтересованным тоном. «У моей мамы свой ресторанчик, она хорошо готовит». а, а мы думали к заграничной». «Почему к заграничной, санбэ?» – не понимаю я. «Ну?» – пожимая плечиком. «Ты же столько языков знаешь. Мы решили, что ты где-то практиковалась в языке, вот и привыкла к другой пище, не корейской». «Не корейской?» «Нужно быть осторожнее с местным патриотизмом». Молча пожимая плечами, не говоря ни да, ни нет. Три пары глаз внимательно вглядываются в мое лицо, считывая его малейшее мимическое движение. «Да, женщины это непросто. Им палец в рот не клади. Зазеваешься, по плечу руку оттяпают. Не нужно было их за свой столик пускать. Теперь приходится напрягаться». «Отмалчиваюсь, так ничего не сказав по поводу некорейской пищи. Пусть сами чего-нибудь придумают». «Юнми, а почему ты всегда ешь одна?» После порядочного молчания задают мне другой вопрос. «Это из-за того, что тебе не нравится еда? Или, может, ты переживаешь из-за чего-то?» И так участливо смотрят в глаза. «Ну, девки, ну дают. Сейчас прям все так и расскажу». «Я так тренируюсь», – отвечаю я. «Готовлюсь к жизни звезды эстрады». «Тренируешься?» – не понимает-то. «Как же ты это делаешь?» «Санбэ, вы видели звездное небо?» – отвечаю я вопросом на вопрос. «Да», – бессловкивает та в ответ. «Разве звезды на нем висят кучками?» – спрашиваю я. Сан-Бе задумывается, припоминая. «Даже если нам видно несколько звезд рядом, прихожу я ей на помощь, то это только иллюзия. Любой астроном вам скажет, что на самом деле между звездами миллиарды миллиардов километров. Удел звезды – одиночество. Звезда может быть только одна. Настоящая звезда», – делаю я оговорку, пока девочки думают над этой концепцией. Поэтому я тренируюсь быть одной. Я считаю, что это может не пригодиться в будущем. И это более правильная тренировка, чем заполнение всяких журналов впечатлениями об уже забытых под вечер эмоциях. Журнал не научит быть одной. А поедание пищи в одиночестве очень даже. «Разве люди так делают?» Не задумываясь, сразу после моих слов говорит мне одна из девушек. «Разве можно отказываться от дружбы, от любви?» «Звезды – не люди», – лаконично поясняю я. После прозвучавших слов за столом возникает неудобное молчание. Сидим. Молчим. А о чём тут говорить? Налицо несовпадение жизненных концепций. Почему-то вспоминается мамин борщ. Да, сейчас бы домой. Маминого борщичка бы поесть. Эх, зачем я здесь? И что есть жизнь? Ладно, мы пойдём. Девочки встают из-за моего столика, возвращая меня в действительность. Аньон хикасыё. Провожаю их я официальным прощанием. Чего приходили, чего хотели, что надо-то было.